заиров вытирает мне в кожу специальный лосьон», — призналась я и обернулась. «Для роста волос. В его составе действительно есть ваниль». «А глаза у тебя голубые», — добавил Фокс. Странно посмотрел, будто чего-то выжидая. Подозреваю, в тот миг он впервые увидел во мне женщину не монстра, подлежащего изучению, не девчонку-сорванца, женщину, которой можно залюбоваться. Этот вывод тоже подсказала Пета. А я опешила, да с перепугу, так шваркнула квадрами по часовому механизму, что от него осталась кучка пепла. Так, кажется, с работой с точными приборами мы поторопились заявил Фокс. «Ничего. Через неделю попробуем снова. Ступай, отдохни. Завтра у вас тяжелый день». Я с радостью выполнила и этот приказ. Хотя он больше походил на просьбу. На минуту мне показалось, будто сквозь непроницаемую броню лучшего Бестера Трех Королевств проглянул человек. Фокс был явно смущен, и, пожалуй, возмущен собственным поведением. Не успела вернуться в отведенное новичкам крыло, как наткнулась на Заиру. Наставница ходила взад-вперед около моей комнаты, раздраженно пощелкивая кнутом. «Наконец-то!» — выдохнула она. «Я уж начала думать, что Фокс продержит тебя до утра». «Что-то случилось?» поинтересовалась я, не желая говорить о директоре. «Еще нет, но непременно случится, если ты не подготовишься к завтрашнему испытанию», предупредила Заира. «Мы с вами начали осваивать виды растений, и завтра вам предстоит пройти практикум». «Начали осваивать» — слишком громко сказано. «Из трехтомника, выданного в библиотеке, Мы осилили максимум десяток глав, да и то бегло. О какой практике может идти речь? Вы же не думали, что я забуду ваш проступок?» Улыбнулась Заира. «Помнится, Лиос и Доран хотели помериться силами. У них будет такой шанс». Я перемялась с ноги на ногу, взглянула на наставницу снизу вверх. Думаю, она решила припомнить нам не только Драку, но и ядовитые кусты Граца. Наверняка Джекоб Фокс рассказал, как парни заработали фиолетовые пятна. «Практику будете проходить в зеленом лабиринте Академии», — многозначительно произнесла Заира. «Статьи об обитающих там растениях лежат на твоей постели». «Неспокойной ночи». Она загадочно улыбнулась и ушла, оставив меня в полном недоумении. О превратностях зеленого лабиринта я уже наслышана, хоть и провела в академии всего неделю. Особенно зацепило слово «обитают». Заира говорила о растениях, как о живых существах, от отчего появились плохие подозрения. Будить парней в поздний час я не рискнула и решила изучить статьи самостоятельно. В моем случае изучить равно посмотреть картинки и догадаться о содержании статей. Увы, но многие жители Углинска читать попросту не умели. Я наглядный тому пример. С утра пораньше Заира вызвала нас к себе, вручила по бумажному пакету И осчастливило. Здесь вода, хлеб и сигнальная ракета. На случай, если понадобится срочная эвакуация. Если заблудитесь раньше, чем через сутки, помощь не вызывайте. И вот еще. Непрохождение лабиринта грозит отчислением. Мы с Лиосом побледнели. Доран, напротив, покраснел. И только Рауль и Пауль никак не отреагировали на замечание. «Да чего там блудиться! Лабиринт-то совсем маленький!» — бравировал рыжий братец. «Из окон спальни выглядит, как наш деревенский сад!» — поддакнул его чернявый близнец. «Уж в трех соснах как-нибудь не заплутаем!» «Оба загоготали!» насмешливо поглядывая на остальных участников задания. «Пространство бывает очень обманчивым», намекнула Заира. «Скажите честно, вы заглядывали в домашнее задание?» Рауль и Пауль потупились и покачали кудрявыми головами. «Конечно, чего им переживать? Не пройдут в Бестеры, вернуться в родное село, выращивать овощи и торговать ими на базаре. Губернатор, родной дядя, примет племянничков с распростертыми объятиями. Но выданный Фоксом залог не вернет. Там указано в договоре. Когда от знаний будет зависеть ваша жизнь, вы забудете о смехе. Осадила близнецов Заира. И не надейтесь, что вернетесь к привычной жизни, побывав в Академии Бестеров. Только тех, кто непригоден для службы королям, возвращают к прежней жизни. Ребята резко приуныли. Не знали они всей подноготной обучения. Ох, не знали. Жизнь Бестер оказалась им чередой приключений, почестями и новыми возможностями. То, что к этому прилагается постоянный риск, Рауль и Пауль не учли. «Тот, кто из вас знает больше о лабиринте, получит возможность выбрать дорогу первым», — предложила Заира. «Есть желающие?» Дорн шагнул вперед, глядя прямо в глаза наставницы, проговорил. «Зеленый лабиринт имеет форму воронки. Большая его часть находится ниже уровня земли. С широких краев имеются 8 входов а выход только один, через узкую горловину, что ведет в подземелье Академии. По крайней мере, ученики-новобранцы проходят именно этим путем. «Все верно», — похвалила Заира. «Только входов на данный момент семь. Восьмой полностью зарос сароценами. Кто еще не поленился подготовиться и прочесть статьи, которые я вам выдала?» Теперь вперёд выступил Лиос. Пожал плечами и произнёс, не скрывая превосходства. «Хищные и ядовитые виды растений я изучил давно, когда ещё работал писарем при храме Туамы. Знаю, как расправиться и уйти от каждого из них. Так что лабиринт пробегу часа за два. Среди тех статей, что вы выдали, не было ничего нового» а про то, что в лабиринте растут не общеизвесте виды, а их мутировавшие гибриды тебе известно не преминул поддеть товарищ отдоррон к тому же зеленый массив лабиринта постоянно видоизменяется, приобретая все новые формы и очертания моя челюсть едва не отвалилась и не грохнулась об пол то есть то что изображено на картинках, в реале выглядит еще более устрашающе. Куда уж больше-то? «Каждый из Бестеров обязан пройти этот лабиринт», — заявила Заира. «Этим вы докажете свою выносливость, способность быстро принимать решения и действовать в любых условиях». «Ну, надо так надо» я вздохнула и покивала головой. Рауль и Пауль охнули, но отказаться не успели. И только Лиос с Дороном пожирали друг друга взглядами, не обращая внимания ни на кого вокруг. «Что ж, вижу, вы готовы к испытанию», — кивнула Заира. Поднялась из кресла, постучала с сложенным кнутом по голенищу высокого сапога. Окинула нас придирчивым взглядом, И распорядилась идемте чтобы попасть к лабиринту пришлось пересечь двор академии Старшекурсники провожали нас насмешливыми взглядами и улюлюканием из распахнутых окон классов и комнат летели бумажные оригами напоминавшие знак зэр очень обидный знак ребята посмелее и понаглее не упустили шанса поиздеваться над новичками Особенно досталось Дорану. Все знали, что его отец был героем трех королевств. «Смотри, красноглазый, чтоб тебя камнями не завалило, как твоего папашу!» Кричали ему вслед. «Очень уж нежные нынче пошли квадры, не чета предкам!» «Одно название осталось от великого рода!» Съязвил один из студентов. «Смотрите!» Не только квадры обмельчали. «Одаренные вообще вырождаются!» Добавил другой. «Что это за бестеры? Да хляк, два коротышки и одна девка!» Мы обиженно сопели, но молчали. Тем, кто уже получил вторую сущность, легко задираться. Они уже сильны, опытны и не боятся отчисления. Только разве это повод вести себя так? Похоже, Заира была того же мнения. Одного грозного окрика и щелчка кнутом оказалось достаточно, чтобы осадить старшекурсников. Их как ветром сдуло обратно в классы. Окна захлопнулись. Стало тихо. Точно мы шли не по двору академии, а по кладбищу. Неужели и мы станем такими, когда получим вторые сущности? Спросила я у идущего рядом Дорана. «Надеюсь, нет». Отозвался он. Но задирать новичков — правило заведения. Мало подготовиться физически. Нужно быть сильным духом. А я-то все гадала. Почему Заира не осадила старшеклассников прежде? Но если хорошенько подумать, легко понять, что без разрешения пусть и неофициального. Кричать из окон никто бы не посмел. В зеленый лабиринт окружали мощные металлические ограждения с узкими входами, больше напоминавшими лазы. Связка ключей висела на поясе. «Доран, ты выбираешь первым!» громыхнула она. «Какой проход тебе больше нравится?» Доран выбрал пятый, тот самый, который прошел его отец. Конечно, с тех пор, как Иллион Квадр покинул стены Академии, утекло немало воды. Лабиринт успел видоизмениться и обрасти новыми видами опасных травок. Но почему-то наш бледнолицый решил, что число пять станет и для него счастливым. крякнул ржавый засов Со скрипом отворилась калитка, выпуская ученика в буйство зеленых красок и дурманящего травянистого запаха. Со стороны могло показаться, что Дорн входит в рай, где цветут экзотические растения и порхают бабочки. Только впечатление это весьма обманчиво. Цветы таят в себе яд. Лианы и кусты готовы сцапать случайную жертву липкими усиками и затолкать в пузырчатый стебель, наполненный пищеварительным соком. Да и насчет бабочек я очень сильно сомневалась. Уж больно они крупные и яркие для обычных. Доран достал из-за пазухи кулон отца, поцеловал и шагнул в лабиринт. Заира закрыла за ним дверь и вылила возле порога несколько капель химического вещества. «Если не принять мер, лабиринт заполнит всю Академию», ответила наставница на наши вопросительные взгляды. «Лиос, ты следующий. Какую цифру считают счастливой в Гратсе?» «Тройку», скептично заметил Лиос. «Но мне наследие города не принесло ничего, кроме неприятностей. Потому возьму седьмой выход». Это священное число Туамы. Может, хоть оно сработает. «Это не его ли гробницу ты разорил?» Я не удержалась от замечания. «Думаешь, оскорбленный царь Туама принесет тебе счастье?» Лиос нахмурился и, не оглядываясь, отправился в лабиринт. Пауль и Рауль выбрали первый и второй входы Требование разделять учеников во время задания очень огорчило близнецов. И они втайне надеялись, что близость номеров поможет им пересечься внутри лабиринта. Ехидная полуулыбка Заиры дала понять, что ожидания ребят напрасны. «Ну, это...» Какую цифру выберешь ты?» Вопрос наставницы заставил крепко задуматься. «Мой тебе совет. Не раздумывай долго. По сути, все входы одинаковы и ведут к одному месту». «К сердцу лабиринта?» — уточнила я. «Именно», — согласилась Заира. «Я буду ждать вас там, возле выхода». «Сигнальная ракета при тебе». «Ничего не бойся. И никогда не сомневайся в своих возможностях». Я улыбнулась, хотя колени подрагивали от страха. Поблагодарила наставницу за доброту и объявила. «Пусть будет третий вход. В Гратсе я сумела избежать ядовитых растений. Вдруг снова повезет». «Обязательно повезет», — подбодрила Заира. Мне бы ее уверенность. В Углинске даже лесов нет. Не то, что джунгли, наполненных растениями-монстрами. Да и те картинки, что рассматривала полуночи, больше запугали, чем помогли подготовиться к заданию. Мелкий гравий похрустывал под ногами. Узкую тропинку со всех сторон окружал плотный массив переплетенных лиан, ярких цветов, веток и трав. В одной из оставленных за статей была фотография с изображенными на ней бестерами, освобождавшими путь огромными пилами и резаками. Интересно, как давно расчищали этот проход? «Кыш меня!» Я увернулась от бабочки переростка, так и норовившись сесть на нос. Подавила порыв отмахнуться от насекомого. И правильно сделала. Между усиками у бабочки явно виднелись клыки. Мелкие, с игольное ушко. Но кто сказал, что они не ядовиты? Да и оранжево-фиолетовые крылья размером с ладонь были покрыты чем-то белым, точно снегом осыпаны. Бабочка поняла, что я далеко не цветочек, и подлетела к сиреневой кувшинке усыпанный красными наростами. От нее шел сладкий, напоминавший медовый аромат. Неудивительно, что бабочка купилась. Села на край кувшинчика, довольно потерла друг от друга передние лапки. «Улетай! Она же хищница!» Я попыталась предупредить ярко красавицу. Но бабочка плевать хотела на человеческую речь и опасно заглянула на дно кувшинчика. Едва ее усики коснулись внутренней части цветка, как от стебля отделились проворные усики, заканчивающиеся плоскими наростами. Этими двумя крышечками цветок ловко затолкал бабочку в кувшинчик и закрыл горлышко. «Всё, попалось», — вздохнула я. Похоже, подобными представлениями бестеров учат осмотрительности. «Никогда не доверяй красивым», — говорила кухарка Глаша. «У матери природы чем красивее и ярче, тем опаснее». «Ага, носу собственному тоже нельзя доверять. Вон, бабочка повелась на сладкий аромат» и поплатилась за это жизнью. Я оказалась не права. Бабочка продолжала трепыхаться в гувшинчике, а тот словно съеживался, сминался. Постепенно становился бледнее, чах на глазах. Минута, и бабочка прорвала истончившуюся оболочку, и как ни в чем не бывало, улетела прочь. Как говорится, и нектар съела, и добычей не стала. «Да, все не так, как кажется на первый взгляд», — охнула я. Путь продолжила, стараясь надолго не залипать над диковинками мутировавшего лабиринта. «Подумаешь, лианы с щупальцами, зубастые цветы, фосфорисцирующие черви, главное вовремя отскочить!» увернуться или обогнуть. И что важнее всего, ни к чему не прикасаться. Будто по минному полю идешь, выверяешь каждый шаг, вовремя реагируешь на летунов и пытаешься запомнить дорогу. Последнее, самое сложное. Можно было трижды пройти по одному ответвлению дороги и каждый раз видеть на нем разную растительность. Цветы меняли цвет ветви и высокие травы причудливо изгибались, даже камни и те умудрялись отливать новым цветом. Ориентироваться по солнцу не вариант лабиринт накрыт замутненным куполом с искусственной подсветкой. Необходимая мера, чтобы диковины и летуны не добрались до корпусов академии. Не хотелось бы заснуть навеки от того что на тебя ночью сядет какая-нибудь ядовитая бабочка или мошка. «Так, кажется, пора передохнуть», — приказала себе, когда перед глазами стали плясать разноцветные искры. «Так и до глюков недалеко». Опустилась на пенек, предварительно потыкав в него носком ботинка. Выпила воды, сживала хлеб. Задумалась. Сколько бы ни шла, дорога по-прежнему не шла под уклон. А ведь Доранг говорил что-то о воронке. Неужели заблудилась? Искры разгорелись ярче. Вскоре стало понятно, что это вовсе не глюк, а разновидность насекомых. Таких мелких, что невозможно различить человеческим глазом. Они кружили в воздухе перемигивая разноцветными огнями. Это сияние окружало меня со всех сторон. Становилось плотнее, гуще. «Закончик перерыв!» Подскочила и помчалась, не разбирая дороги. Сзади что-то недовольно жужжало, поблескивало. Оглядываться совершенно не хотелось. Как и останавливаться хоть на минуту. Как ни странно, но именно ускорение помогло мне найти верный путь. Узкая тропинка все больше кренилась под откос. Мне все чаще приходилось держаться за ветви и съезжать на попе не то по грязи, не то по непонятной слизи. Не могу с уверенностью сказать, сколько прошло времени, но изрядно побитая и слегка придушенная, не вовремя выбравшаяся на тропинку лианой, Я выкатилась на совершенно ровную, будто устланную зелёным ковром поляну. В центре стоял навес со столом и двумя длинными лавками. Там, как ни в чём не бывало, сидела Заира. — О, вот и первый испытуемый! — воскликнула она. Поманила рукой, усадила на лавку осмотрела ссадины, посветила фонариком в глаза, задала несколько вопросов на сообразительность. «Что ж, ты очень достойно справилась с заданием», заметила и улыбнулась. «Лира в тебе не ошиблась. Если честно, я давно не видела, чтобы из лабиринта выбрались так быстро, да еще и с минимальными потерями».